Сегментарный массаж. Показания. Нарушение функции заболевания сердца. Вазомоторная стенокардия. Кардиосклероз. Невроз. Хроническая сердечная недостаточность. Методика. Больной, как правило, сидит. Массажист сидит или стоит позади него. Начинает процедуру с воздействия на паравертебральной области. Производит поглаживание плоскостное от L5 до C3 и поясное сегментарное по 3-4 пасса каждое движение. Растирание классическое левой половины спины 2-3 раза. Поглаживание плоскостное обеих сторон спины 3-4 раза. Прием сверления первым-вторым способами слева 2-3 раза. Поглаживание вдоль позвоночника 2-3 раза. Массаж остистых отростков позвоночника 2-3 раза. Поглаживание плоскостное вдоль позвоночника 2-3 раза. Прием пилы слева 2 раза, чередуя с поглаживанием. Поглаживание и растирание левого края нижней части грудной клетки 2-3 раза для уменьшения смещения рефлекса. После этого воздействует на область левой лопатки. Производит поглаживание по границам лопатки наружной, внутренней и ости 3-4 раза. Растирание всех краев лопатки с акцентом на нижний левый угол 2-3 раза. Растирание надавливания на подлопаточные мышцы 2-3 пасса. После этого проникает в подлопаточную область внизу слева между Д6 и Д4 растирая, надавливая и в завершении поглаживает по контуру всей лопатки. Затем массирует межреберье от грудины до позвоночника. Производит поглаживание сегментарное поясное 3-4 раза снизу вверх. Растирание левой половины грудной клетки 4-5 раз. Легкие вибрационные воздействия по нижним краям реберных дуг По 3-4 раза. Поглаживание от грудины по большой грудной мышце слева к позвоночнику. Завершает процедуру воздействием на левую подмышечную впадину ее мышцы. Массажист располагается сбоку. Больной отводит и фиксирует свою левую руку. Все движения во впадине производят снизу вверх по средней боковой линии грудной клетки, повторяя поглаживание по 5-6 раз. Растирание по 4-5 раз. Завершает массажные манипуляции воздействием на левую верхнюю конечность, начиная с области плеча, надплечья, предплечья, кисти с акцентом на локтевую линию и точки шэнь-мэнь, шао-чун, шао-хай, а также легкими поглаживающими движениями от левого соска по второй линии груди, До точки ци ху, по 5-6 движений. Следует обращать особое внимание на смещение рефлекса и промассировать нижнюю левую часть грудной клетки. Продолжительность процедуры до 20 минут на курс 8-10 сеансов чередовать с другими видами массажа классический, точечный, переостальный.